Глава 14. Беркутов, забыв всю осторожность, бросился к не менее удивленной жене. На ходу подхватив ее, как пушинку, ангелом взлетел и закружил в воздухе над постелью. Та, несколько раз взвизгнув на крутых виражах с высокими перегрузками, засмеялась и, прильнув к нему губами в долгом поцелуе, заставила остановить полеты и прикроватиться. «Олег, где это мы?» Наконец, нежно разорвав близость на некоторое скромное расстояние, я, глядевшись, вымолвила она. «Это наша новая квартира? Такая огромная? Когда ты успел ее получить? Неудивительно, что мы с тобой летаем отчасти. «Таня, о чем ты? Мы на корабле! Лучше скажи, как ты сюда попала?» Непонимающий мужчина адресовал вопрос сразу двоим. «Жене и симбионту». Последний виртуально пожал плечами и промолчал. А вот женщину эти вопросы как будто обходили стороной. «Ну да, ну да. Ты же должен быть на корабле. Но такой большой. А зачем вам тут подозрительно странная романтическая обстановка? Вся эта мебель, мне кажется, нужна не для работы в космосе, а для встреч с женщинами. У вас что, в экипаже есть женщины? Ты мне об этом ничего не сказал перед стартом». Перешла к упрекам, исходя из выводов женской логики в миг посерьезнейшая Татьяна Романовна. «Танюша, прекрати ревновать!» «Тебя не удивляет, что ты вообще меня сейчас видишь!» Беркутов обнял за плечи, постоянно вертящуюся и газу, пытающуюся разглядеть детали фантастического декора из обстановки. «Но ты ведь сказал, что на корабле так и есть. Сам же вчера стартовал на Орле. Мы тебя еще с Маринкой провожали, плакали. Подожди, потом это обсудим. Мне эта мебель очень нравится. Нужно все запомнить, и когда проснусь, закажу нам в загородный дом такую же». «Как ни в чем не бывало», — отвечала жена. «Хорошо, что ты здесь. Вместе пройдемся по этому мебельному салону. Подберем наиболее подходящие экземпляры. Как раз вернешься, а я тебе сюрприз сделаю», – радостно засмеялась она. «У нас сложилось впечатление, что данный наблюдаемый субъект не совсем твоя жена», – осторожно стал подводить к выводу на нит, пока предмет исследования радостно отбежала в сторону и принялась гладить парящий в воздухе и мерцающий диван. «Выражайся яснее. Это именно моя Татьяна», – «Я ее сразу узнал, как по внешнему виду, так и по поведению. Никто так в галактике не будет заинтересованно рассматривать новую мебель, когда рядом находится давно пропавший муж». Землянин продолжал между делом любоваться своей половинкой, охающей и ахающей над инопланетной кроватью. Пока команде то распирающую упругий матрас как тесто, то наоборот съеживающегося до минимальных размеров. Тут скорее присутствует ее фрактальная проекция сознания – Сейчас носитель спит на земле, а сознание путешествует во сне. А почему девушка такая осязаемая? Так, видимо, тут постарались высшие силы, которые хотят тебя этим поощрить. Напустил еще большую туманную скин. Тань, хватит бегать, потом досмотришь другие экспонаты. Иди сюда, давай полежим на этом летающем комфортном канапе. Похлопал рукой по спине лежака хитрый человек, знающий все тонкости женской психологии. Долго ждать не пришлось. Земная птичка в одном нижнем белье, ничего не стесняясь, запрыгнула рядышком и положила голову в обрамлении каштановых волос на плечо мужу. Также после душевой раздетому, щеголяя лишь на бедренной повязкой из мокрого полотенца. «Расскажи, как дома дела? Что слышно нового? Меня там на работе не потеряли?» Попытался выудить информацию он. «У нас все в порядке. Маринка ушла на празднование дня рождения одноклассницы». Твой товарищ Виталик вечером звонил с ЦУПа и делился свежими новостями, что выходил с вами на связь. У вас полет нормальный. Да ты и сам об этом должен знать. Я вот после этого спать прилегла. Таня потянулась и зевнула. Какой странный сон. Зачем ты меня отвлекаешь ерундой во сне от таких прекрасных вещей? А кинула она рукой окрест. Расскажи ей правду. Когда еще представится передать на землю весточку? Подзуживал неугомонный помощник. Беркутов поразмыслил немного, чем это может грозить и решил, что действительно необходимо все рассказать, чтобы, когда потом объявят гибель корабля, родные знали правду, он жив и не так переживали. «Понимаешь, любимая, с нами в полете пошло не совсем все в порядке, но я хотел бы тебя обнадежить, что, когда...» «А ну, отойди от нее, быстро!» Вокруг сидящих супругов в каюте из воздуха материализовались четверка руководящих отделом киборгов со своим десятком солдат из внутренней охраны корабля. Тот, который был Эльрус, направил ствол плазмомета в грудь девушки и грубым голосом потребовал. «Отодвинься от него, темная тварь, или я буду стрелять!» «Беркутов, это что за друзья у тебя в экипаже такие грубые?» – возмутилась землянка. «Чтобы в гости они к нам никогда не приходили!» «А то я им кастрюлю на голову с супом надену за подобное!» Пока мужчина пытался осознать. Что же послужило причиной такого поведения оперативного подразделения, те продолжили разевать рот и сквернословить. «Заткнись, ведьма! На колени, руки за голову!» — потребовал гнатех. «Мужики, вы не охренели! Кто вам дал право оскорблять мою жену? И уж тем более наставлять на нее свои излучатели!» — взревел громким голосом человек. «Заткнись! Эта дрянь забралась сюда, на борт дредноута, без права допуска! Ни один из светлых магов не способен на это!» Грубо перебил Аркастер. «Она враг!» «Мне все равно! Извинитесь перед ней!» Настойчиво потребовал полковник, все еще надеясь разрешить конфликт миром и обойтись без жертв. «Так ты заодно с ней! Огонь!» Отдал команду Эльрус, как будто всю дорогу только этого и ждал, чтобы уничтожить обоих. За доли секунды до того, как бойцы нажали на спусковые клавиши, землянин обхватил пребывающую в прострации пораженную Таню и взмыл с ней под потолок, на ходу претерпевая трансформацию в боевой бронированный костюм. Женщина невольно стала участницей инопланетной разборки мерзких уродов с ее любимым. Выстрелы прошли уже в пустую спинку мебели, разорвав ту на куски, попутно уничтожая все остальное, находящееся на одной прямой с полетом плазмы. Затем человек развернулся спиной к стрелкам, отражая усиленной бронёй и защитным полем подкорректированные прицелами очереди. "Дорогой, что с тобой происходит? Ты стал каким-то другим, не похожим на человека. Разве ты так мог раньше? Кто эти нелюди? Почему в нас стреляют?" тихо пискнула Татьяна. Договорить она не успела. Перегрузка отрезвого старта мужа в полете под потолком с маневрами уклонения закрыла ей рот. "Стреляй в предателя! Он за темных! Патронов перестали жалеть. В зале не осталось ни одного целого предмета, за исключением самих стреляющих и двух мишеней, будто в старом добром земном вестерне. Космические ковбои, мощными зарядами, способными пробить танк, разнесли весь хрупкий салун в попытке попасть в неуловимого Джо. «Давай уже и мы им засадим из наплечной. Сколько можно уклоняться? Ты посмотри на девушку. Она совсем сознание потеряла от перегрузок». Уставший помощник подначивал атаковать самим. «Вот, доигрался, она рассыпалась», – добавил он с сожалением при попадании очередного неслабого снаряда. Жена действительно распалась на исчезающие частички, как будто ее не бывало. Непонятно только по какой причине. Вот такой результат Олегу совсем не понравился. Если до этого он стремился не навредить глупым охранникам, то сейчас готов был их порвать собственными руками». Иборгам повезло, что в помещении после очередного возлияния амброзии появились изрядно веселые Реалнарсы на артом Иначе история империи техноборгов моментально пошла бы по другому пути. Ученые некоторое время недоумевающе смотрели на распоясавшихся гвардейцев, бьющих наступающего по защитному полю землянина, и гневно заорали «Всех под арест до возвращения!» Стрельба прекратилась. Безжалостные киборги опустили оружие и вопросительно уставились на своих командиров. Явно они готовы были повернуть и направить свое оружие в противоположную сторону. Но части будущего квартара, в свою очередь, испуганно подскочили и, перебивая друг друга, принялись оправдываться, да так громко, что из их объяснений невозможно было ничего разобрать. «Он притащил сюда постороннюю! Она ведьма! Самохап ее не давал арестовать!» оказывалось сопротивление!» На перебой говорили четверо. Олег, наконец, подошел ближе, схватил за шиворот двух рослых Эльруса и Аркастра и, не сдерживаясь, столкнул между собой, создав громкий ляск металла. От удара пострадавшие выпали в глубокий обморок. Два остальные гегемона кибернетического пролетариата благоразумно отбежали за спины гранд-мастеров. «Они расстреляли мою жену! Спасибо за такое гостеприимство! Открой мне канал! Я уйду отсюда немедленно!» потребовал от хозяина человек. Конструктор перевел взгляд на сжавшихся железных помощников и отрицательно замотали головами, шумя шарнирами на вспомогательном каркасе. «Их нельзя, одних никуда выпускать без надзора мастера. Психика ассимилированных существ получила повреждение. Эксперимент вышел из-под контроля. Вы создали крайне агрессивную расу, ваше мудрейшество». Высказав прямо в глаза, Беркутов сперва трансгрессировал подальше за пределы корабля, Оставив в расстроенных чувствах Реалнара, затем создал хронопереход и поднялся в надвремени. «Как тебе мои подарки? Понравились?» Тут же знакомый, ласковый и вкрачивый голос вновь заставил полковника встрепенуться. «Ну, кто тут еще может бродить, кроме нее? Конечно же, это была богиня победы!» «Прости, я не сообразил, о каких подарках ты ведешь речь!» Не оборачиваясь, грустно ответил человек. «Ты, наконец, принял меня как свою богиню и помолился мне. За это я даровала тебе свободу. Затем ты отказался от двух эльрусок, и я прислала тебе в подарок образ твоей законной жены», продолжала наговаривать на ушко сверхсоздания. ней ее расстреляли!» Понурившись, снова пробормотал нервно измотанный человек, уставший от потерь близких. «Да не нервничай, просто она вернулась в своем теле после пережитого страшного сна». «Ничего с ней не случилось», — ободряюще постучала по металлическому наплечнику скафа голой ручкой Лересиль. «Это точно!» — мигнул в сторону собеседницы землянин и увидел, что она пристала в образе высокой красивой эльфийки с белоснежными длинными волосами, одетая в нечто напоминающее полукупальник, полукороткое белоснежное платье с ажурными кружевами и просвечивающими элементами. За уже долгое скитание по мирам, землянина не удивила, что секси девочки в легком платьице даже без шлема совсем не холодно в открытом космосе, даже без воздуха не ощущая дискомфорт. «А что стало с телом Сесилии?» Снова расстроился мужчина, догадавшись, что не зря брысая поменяла свою ипостась. «К сожалению, оно рассыпалось без подпитки маны. Ты покинул тот временной околоток, а меня оттуда вытеснила армия нежити». Ее голос стал сочувственным. «Если бы ты не убила ее душу, то сейчас и горевать не пришлось бы», — огрызнулся землянин. «Хоть богиням не пристало извиняться перед смертными, но я скажу прости. Я была вынуждена исполнить навязанный ритуал возмездия». И, останавливая жестом рук уже закипевшего Беркутова, готового выплеснуть наружу недовольство, продолжила. «Не спеши ругаться. Мне видна ее судьба. Обещаю, с ее реинкарнацией ты еще встретишься впереди». «Да будет так, а с остальным что?» — припечатал Олег, взглянув из-под лоби, как обиженный ребенок на взрослую тетю. Так это расценила красавица. «Прошу, не спрашивай о том, что должно произойти, иначе это может не случиться. Ты достиг в своем развитии уже многого, но так и не научился мыслить как сверхчеловек. У меня к тебе будет просьба». «Какая?» «Ты в курсе, что я занимаюсь поиском своей планеты, и времени на какие-либо другие квесты у меня нет?» Как будто ощетинился мужчина. «Да, я знаю об этом. Только ты подумал, вот найдешь дорогу домой, а следом придут темные твари, которые к тому времени сожрут всю галактику. Что ты дальше будешь делать?» Лирисиль проникновенно заглянула в честные, не умеющие лгать глаза. «Я тебя понял. Говори, в чем просьба». Сдался Олег, пригвожденный прекрасным взглядом, заставившим ощутить всю серьезность последствий. «Необходимо помочь моему кузену-богу Прогресса, Бракмалору. В его епархии произошел выплеск первой волны демонов. Их необходимо задержать до прихода новообученных магов. Обольстительница обняла человека-киборга размерами в обхвате в два раза шире, чем она. «Что ж, показывай дорогу. Помогу твоему кузену».